Глава шестая «С ним подружусь, чтобы войти в доверие. Получится прекрасно, нет, прощай, но я прошу меня не обессуть. Шекспир, венецианский купец Когда пилигрим, сопровождаемый слугою с факелом, проходил по запутанным переходам этого огромного дома, построенного без определенного плана,